Глава тринадцатая. Мокрый Курицын. «Значит, вы, маэстро, все-таки полагаете, что существует некий высший разум?» — сказал Диак Федор, глядя на то, как мимо проезжает довольно значительное войско строптивых братьев великого князя. Разговор с Фиараванти, о котором он так долго мечтал, наконец-то состоялся сегодня, по дороге из Боровска в Кременец. Молчаливый Фрязин впервые разоткровенничался, признался, что не верит в Бога в общепринятом смысле, но верит в нечто, что все же мешает миру превратиться в хаос. Беседа велась на смешанном русско-итальянском языке, поскольку Курицын не владел в совершенстве языком Петрарки, а Фиараванти до сих пор путался во многих русских словах и понятиях но в основном они друг друга понимали правильно. «Да», — отвечал Аристотель, — «высший разум непременно есть». «Но не троится с Иисусом Христом и Святым Духом?» «Нет, особенно в понимании Западной Церкви, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына». «Это, если я не ошибаюсь», «Карл Арнульфинг придумал», — блеснул познаниями Федор Васильевич. «Да, Карл Великий», — кивнул венецейский Муроль. «Мне приятно беседовать с таким просвещенным мужем, как вы, маэстро», — слегка поклонился Аристоте Людьяк. «Опять вы по-фряжски», — обиженно прогудел брат Федора Иван, который в последнее время... Почему-то стал требовать, чтоб его именовали Волком. Мол, слишком много на Руси Иванов, надо бы хоть как-то выделяться. Вспомнил имечко, данное отцом, и детей своих Иван Волк просил называть не курицыными, а волковыми. Якобы об этом мечтал умерший в позапрошлом году родитель. — Горе ты мое, — проворчал Федор, — говорю тебе, учи языки. «Ну, не дал, Господь!» — развел руками Иван Волк. Федор перевел брату суть последнего разговора. Аристотель предложил дальше разговаривать по-русски. «Ладно», — согласился Федор. «Так вот, в довершение я вам скажу так, что сам пришел в недавнем времени к твердому умозаключению, что никакого Бога вовсе нет, даже высшей воли или высшего разума, как вы это называете. Чтоб мне с седла свалиться, ежели я не прав. На чем же держится мир, спросите вы? — Да, мир в значении Иль Мондо, — кивнул Фиараванти. — На высших духовных проявлениях лучших людей, населяющих этот ваш Иль Мондо, — сверкнув глазами, ответил Курицын. — О, это сильнее слово, — улыбнулся Фрязин. «И каким образом сие происходит?» «Во время мощного духовного подъема человека-творца», — сказал Федор, сделав пред собой движение руками, будто он схватил кого-то за голову и с большим усилием отпихнул от себя. «Когда он творит, мыслит, сочиняет, создает в своем воображении грядущее творение», когда мучается раздумьями об этом Ильмондо, который изначально был создан каким-то древним-предревним его прародителем. — Мир создан человеком? — переспросил Фиараванти. — Да, — кивнул Курицын. — Изначально был маленький бог, меньше, чем вот этот ноготь на мизинце. Он стал творить и создал свое тело. Выдумал его, и оно наросло на нем. Быть может, изначально не такое совершенное, как наше, да и наше несовершенно. Оно будет продолжать совершенствоваться. Продолжая творить, сей Бог, которого мы и назовем прачеловеком, прапращуром, создал весь мир, и этот мир совершенствовался благодаря его многовековому творчеству вместе с телом. — Он и сейчас жив? «Одессо — Одессо? — удивился Аристотель. — Да, жив, — ответил Дьяк, — во множестве ныне живущих своих отпрысков. Но не в каждом человеке, а лишь в Творцах, таких как вы, маэстро, как я, как Филареты, Брунеллески. — А я? — спросил Иван Волк. — Отчасти, — усмехнулся его брат. Ты слишком мало трудишься для того, чтобы в тебя в полной мере вселился дух прачеловека. — Но ведь многие из творцы, про которые вы говорите, верят в Бога и даже в тринита Санкта, — возразил Фиараванти. — тринита Санкта — Святая Троица. Перевод с латинского примечания редакциям. Религия необходима, сказал Курицын. Многие могучие творцы создают миродержание в минуты своего огромного религиозного подъема. Человек-бог благоговейно и искренне молится некоему высшему существу, не зная, что сие высшее существо есть он сам. Выплескивая из себя стон к Богу, он на самом деле выплескивает из себя то, из чего лепится мир совершенства мира. Избранные, свободные люди, как вы и я, могут не верить в Бога, способны не верить в Бога и при этом продолжать жить и творить. Но и нам нужны совокупные моления великому духу пра человека, живущему в нас, в нашей крови. И именно в крови, заметьте это, кровь от того священна и от того во всех людях вызывает таинственный трепет. Возможно, первым творением пропращура была кровь, она вытекла из глубины его сознания, еще не обретшего плоть, обволокла изначальный дух, и уже из нее стало нарождаться человеческое тесто, призванное стать плотью, костями, внутренностями, мозгом, кожей, волосами. «Трогаемся!» — нетерпеливо ерзнул в седле Иван Волк, видя, что показались последние ряды Андрея Борисова войска. Пристроившись к хоботу, Курицыны, Фиараванти и их дружина продолжили свой путь к Кременцу. Хобот — тоже что пятки, хвост, западная сила, то есть арьегард войска. Примечание редакции. Продолжилась и беседа. Правда, Аристотель отчего-то стал все больше хмуриться и отмалчиваться, а это означало, что вскоре он и вовсе прекратит разговор. Но дьяк Федор Васильевич настолько увлекся своими рассуждениями, что не замечал угрюмости Фрязина, продолжая слово излияние. «Зачем, — спросите вы, — нам нужна власть всяких там князей и бояр? Нам, носителям высшего смысла!» как это не глупо, а нужна, для того, чтобы самих нас удерживать, от нас же самих. Иначе количество наших духовных выплесков окажется гораздо большим, чем необходимо, и тогда мир может взорваться от перенапряжения. Когда великого человека сжигают на костре, объявив его еретиком, «я не заплачу о нем», «нет, во всем есть смысл». Значит, этим великим человеком надобно было пожертвовать, дабы ограничить развитие мира. Ибо сие развитие должно происходить равномерно. И я готов написать книгу, воспевающую произвол властителей. Именно так. И я напишу таковую. Клянусь. — Сказано, не клянись, — буркнул Иван Волк. — Где сказано? — фыркнул его брат. — В Евангелии. — Кем сказано? — Известно кем, Иисусом Христом. — А кто он такой? — Он такой же человек, как и я. Допускаю, что его дух был мощнее моего, ибо умел такое, чего не умею я. А может, статься и Иисуса Христа и вовсе не было, а был некий писатель, подобный мне. Опять же допускаю, что куда более одаренный, чем я, который сочинил все четыре Евангелия и сам создал Иисуса Христа, и Христос появился в сознании людей. Возможно, когда-нибудь мысль о Христе настолько разовьется в умах людей, что Христос и в самом деле объявится в мире в своем живом обличии, и это-то как раз и будет тот самый Эммануил о котором сказано в Евангелии Матфеевом. Не случайно жиды не уверовали в евангельского Христа, но до сих пор ожидают им Мануила, и я с ними полностью согласен. — То-то Маморев говорил, что ты жидовствуешь, — сказал Иван Волк. — Ну и что? Не вижу в том ничего дурного, а лишь разумное. Мне доводилось беседовать однажды в Витебске с ученым-мудрецом Иосифом Шмойлой Шкаровеем, учеником знаменитого Схарии. Все был редкостный человек, великого ума и великой духовной мощи. Жаль, не довелось повстречаться с самим Схарией, о котором говорят, что он уже пятьсот лет живет на свете, ибо и усовершенствовался в духе своем что умеет владеть и управлять плотью. Вот каковы жиды, и я жалею, что не жид, им удается такое, чего не могут сыны иных народов. Мало того, я иногда думаю, что про пращур первый человек был жидовин, и про язык — жидовский. Жидовским словом Иисус новин останавливал светило небесное. А Христос произносил свое талифа куми. Талифа куми, девица встань. Перевод с древнееврейского. Слова Христа, произнесенные им при воскрешении умершей дочери начальника синагоги Марка 5.41. Примечание редакции Всей миг. Конь под Курицыным ни с того ни с сего взвился на дыбы, и диак Федор Васильевич, не удержавшись в седле, ибо был слишком воодушевлен своей речью, полетел в мелкую речушку, через которую они как раз переезжали. Глубина-то речонки составляла не более пяди, но поскольку дьяк плюхнулся навзничь, то весь он мгновенно промок, к тому же шипся спиною, и не сразу сумел подняться на ноги. Вскочив же, недоуменно, обиженно и злобно воззрился на хохочущего Ивана Волка и усмехающегося Фиараванти. — Сам виноват, сам накликал! — сквозь взрывы смеха выкрикивал Иван Волк. — Сам сказал, чтоб мне из седла выпасть, коли есть бог. — Что ты дыкаешься, чертова опокуша? Сам не зная, почему, вспомнив родное, но забытое новгородское наречие, воскликнул Федор Васильевич. — Что ты дикаешься, чертова, покуша? Что ты насмехаешься, чертова, изнанка? — Новгородское. Примечание редакции. — Что тут веселого? Это когда еще я сказал, чтоб из седла упасть? Сколько времени прошло? Не тогда ж меня вышибло. — Стало быть, — продолжая веселиться, отвечал Иван Волк, — Господь спал тогда, а как пробудился, тут ему и донесли на тебя. — Переодеться бы, изябну! — кисло-хмурясь пробормотал несчастный дьяк. — Да вроде езды осталось версты три, не больше. Речка-то эта — шумка, судя по всему. Он, нехотя взлез назад в свое седло, И стукнул кулаком коня между ушей. — У, кабиняка! Какая нечисть тебя под хвостом пахву подмотала. — Ну, пошел! Бр! Его так всего и передернуло от холода. — Добро бы теперь метью пустить коней. Да эти Андрей с Борисом едва плетутся. А обгонишь их, обидится. Государь потом по загривку надает. Ох, простыну! Ничего, сказал Аристотель, коли умрешь, ты сам говорил, что так надо, для ограничений, так? Сдается мне, ты, Муроль, не согласен со всем, что я рек? хмуро вопросил Федор Васильевич. Феовантий долго ехал молча, и мокрый курицын уж было решил, разговору конец. Но вдруг Аристотель промолвил. Я.. Тот же много думал о сём, близко, но не так, как ты, Речеши. — Ну, скажи, как ты обо всём этом мыслишь? — Я не могу сказать. Трудно, но мне жаль тебя. — Это почему ж тебе жаль меня? — грозно прорычал Фёдор, окончательно перейдя с Аристотелем на «ты». Тот ведь первый начал тыкать. «Потому что ты мокрый курицын, и можешь получить Рафредорем». Это были последние слова Феораванти. Дальше, сколько Дьяк Фёдор не пробовал заговорить с венецейским муролем, тот молчал, погружённый в свои раздумья. К тому же вскоре и кременец показался. «Рафредоре простуда». Перевод с итальянского. Примечание редакции. Проехав внутрь крепости, Федор Васильевич поспешил в дом великого князя доложить о приезде. Примет сразу хорошо, не примет еще лучше. Можно будет переодеться в сухое. А доложить надо, Иван Васильевич ждет с нетерпением аристотелевой оценки Боровским рубежам. Вскоре окольничий Лорион Масла... Позвал Феораванти и Курицыных в государеву светлицу. Входя, Фёдор Васильевич по-особому перекрестился и тихо пробормотал Агавакул-то сан и вабзи он. Иван Васильевич сидел в таком окружении. Братья Андрей и Борис со своими окольничами, Михаил Яковлевич Морозов Русалка, Василий Федорович Добрынский, образец, Афанасий Михайлович Морозов, Хруст, Иван Васильевич сорокаумов Ощера, Григорий Андреевич Мамон и Иван Васильевич Патрикеев-Булгак. Увидев Фиараванти, государь сказал, «Любезный друг, присаживайся, меткуй, спей с дорожки, а мы покуда с братьями побеседуем. И вы, курицыны, отдыхайте пока. Федор, по что такой сырой?» «Не отвлекай на сие внимание свое, государь», — ответил дьяк. Иван Васильевич не стал больше допытываться о причинах влажности Курицына и продолжал беседу с братьями. Разговаривал он с ними весьма учтиво и любезно, в то время как они, особенно Андрей, отвечали обиженными голосами, какими обычно обращаются к чрезмерно затяжному дождю, погубившему посевы. Но, в общем, вскоре можно было понять, что они временно смирились и готовы держать вместе с великим князем оборону против ордынского царя, при условии, что за это Иван Васильевич сдержит свои обещания и расширит их уделы. Дрожь, колотившая Курицына, постепенно стала проходить, он отогрелся, слегка запьянел от предложенного ему метку, и, глядя с легкой улыбкой на большую икону Спаса в силах, продолжил мысленно свою опокушную молитву. «Е и не шукси, Овсан и дев, ен и...» и так далее. Этому тоже научил его три года назад витебский чародей и мудрец Иосиф Шмойла Коровей Читать наизнанку православные молитвы, и тем самым отрекаться от Христа и Троицы ради привлечения на свою сторону иных потусторонних сил. Курицын познакомился с премудрым евреем как бы случайно, но потом он понял, что ничего случайного не бывает, в том числе и эта встреча должна была рано или поздно произойти. Шмойло оказался единственным человеком на всем белом свете, кому Федор поведал тайну отрубленного пальца Дмитрия Борецкого и таинственного персня. Даже жена Ласточка, угринка Шкаластика, принявшая в православии имя Ольги Степановны, ничего не знала про Иллюзабио. Шкаровей не только объяснил Федору, что сие такое, но и обучил его азам Каббалы и черной магии. Отныне Курицыну оставалось только усовершенствоваться в этих науках, что он и делал постоянно. Он ведал имена и числа, знаки и свойства всех, кто входит в тот же сонм, что и его иллюзабио. Всех сил и духов, которых православные люди по собственной темноте своей считают темными. А на самом деле они самые, что ни на есть, светлые, ибо служат тому, кто принес миру свет, тому, кого именуют Деницей или по латыни Люцифером, что значит светоносец, тому, кто есть прачеловек, человека-бог, истинный создатель Вселенной. За три года, протекшие после знакомства со Шмойлой Шкаравеем, и его подручным Хози кокосом вернувшись на Москву, Курицын создал целый кружок единомышленников, вдохновленных единым убеждением, что все беды мира проистекают из веры в Христа, коего внутри кружка принято было именовать Назарянином. Иллюзабио действовал безотказно. Великий князь Иван Васильевич все больше и больше доверял Дьяку Курицыну испытывая к нему какое-то необъяснимое доверие. Для Иллюзабио Курицын заказал особое медное распятие внутри полое. Его можно было отвинчивать от подставки и укладывать внутрь иссохнувший палец Дмитрия Борецкого вместе с чудодейственным перстнем. И от этого особенного надругательства над честным крестом Господним Курицын испытывал дерзкое удовольствие. Он и крестился особо, а толба к животу, как обычно, а дальше справа налево, лишь чуть-чуть, так, чтобы получался как бы перевернутый крест. По этому перевернутому крестному знамению можно было бы без труда опознать любого из тех тринадцати человек, что входили в тайное общество Федора Васильевича. Можно... Да никто не обращал внимания и не уличал еретиков. Совершать тайные службы светоносному зижителю Вселенной, каменщику, заложившему первый камень мироздания, было трудно. Для этого следовало отыскивать скрытое от посторонних глаз место. Тут нашелся совершенно неожиданный помощник Андрей Иванович Бава. Сдружившись с Курицыным, он поведал ему свою необычайную историю. Будучи по происхождению своему французом, Бава во время поездки за Деспиной Софьей был приглашен в Верону, и в окрестностях этого славного ломбардского города прошел полный обряд посвящения в члены тайного рыцарского ордена тамплиеров, уничтоженного более двухсот лет тому назад королем Франции Филиппом Красивым но продолжающего свое существование в Туне, незримо управляя жизнью многих европейских монархий. Из Италии Андрей Иванович возвратился с заданием от тамплиеров, с каким точно он не мог сказать Курицыну, ибо был связан клятвой, но с самого своего возвращения Бава принялся искать на Москве, точнее, под Москвой какие-то особые, никому неведомые подземелья. И одно такое ему удалось найти, правда, не под самой Москвой, а в пяти верстах к северу от Кремля. Место сие считалось проклятым. Сюда свозились останки самоубийц и казненных душегубов. Небольшая деревенька так и называлась «Останки». Окрестности были довольно топкими, но посреди болот располагался как бы остров, сухое место окружностью в полверсты. На том острове и находилось кладбище без крестов и деревенька с мрачным названием. А под землей Бава с помощью появившегося на Москве некоего Моисея Хануша обнаружил подземелье, в котором имелся бездонный таинственный колодец. Моисей Хануш вскоре сблизился с Курицыным и сообщил ему, что послан самим Шмойлой Шкаровеем. Открыв Федору Васильевичу тайну подземелья в Останках, он провел там первую обедню великому зижителю Вселенной вместе с людьми, приближенными к Курицыну. Затем Хануш исчез из Москвы, а кружок Курицына с тех пор стал время от времени навещать заветное подземелье. В этом году Хануш снова появился на Москве. Он разоблачил двух предателей, которые замышляли выдать курицы на государю и митрополиту. После суда и приговора оба они были сброшены в бездонный колодец подземелья в Останках, а вместо них в кружок поклонников Зижители Вселенной были приняты весьма почетные члены новый настоятель Успенского собора Кремля Алексий, и один из пресвитеров храма Михаила Архангела. Оба они были привезены из Новгорода великим князем по наущению Курицына. «Когда-нибудь», — и Федор Васильевич нисколько в том не сомневался, «в его тайное общество будет введен и сам государь Иван Васильевич. Иллюзабио поможет это сделать». Сейчас, сидя в Кременецком доме великого князя, мокрый Курицын смотрел на красивого и гордого государя Московского и мечтал о грядущих благословенных временах. Ничто не смущало его безумной и больной души, он был полностью уверен в том, что сотворенная в его воображении ложная картина мироздания истинна и непреоборима. Беседа великого князя с братьями закончилась тем, что Андрей и Борис пошли навещать Андрея Меньшова, который сильно ушибся спиной после падения с лошади во время битвы на Апаковской переправе. И теперь лежал чуть ли не при смерти. Государь так и сказал братьям «Плох, очень плох. Ступайте, посидите с ним». Да скажите ему, что мы с вами отныне в полном содружестве. Глядишь, сия новость поспособствует его скорейшему выздоровлению. Когда Горяй и Галтяй исчезли, пришла очередь беседы с Аристотелем. Фрязин принялся неторопливо и основательно рассказывать о всех достоинствах и недостатках местности вокруг Боровска и по всему левобережью реки Протвы. Государь внимательно слушал. Окончательное утверждение Фиараванти, которое сводилось к тому, что окрестности Боровска и Протвы более выгодны для размещения огнестрельных орудий и для решительной битвы, нежели даже окрестности Кременца и реки Лужи, обрадовало Ивана Васильевича. — Благодарю тебя, друг мой Аристотель. Подойдя к Муролю, обнял его за плечи государь. Ты полностью развеял все мои сомнения и убедил меня в том, о чем я и сам догадывался, да не был до конца уверен. Ну, а теперь нам пора приступать к обеду. Не хочу начинать трапезу в обществе любезных братьев. Пусть уж они попозже к нам подсядут. Иван Васильевич повел всех за стол, уже уставленный ястием и питием, сам стал читать молитву, Перед вкушением пищи. Очи всех, натя, Господи, уповают, и ты, даешь и им пищу во благовремени отверзаюшее ты щедрую руку твою и исполняешь всякое животное благоволение. Дьяк Курицын ловко перевел благую молитву на свой изнаночный язык, который он по-новгородски называл Опокушным и мысленно прочитал сказанную Иваном Васильевичем молитву задом наперед. От природы необыкновенно одаренный человек, Курицын за три года научился сходу переводить любое самое длинное высказывание на опокушный язык. А когда во время тайных родений в подземелье под останками он читал опокушные псалмы и молитвы, члены его дьявольского сообщества внимали с благоговением непонятному языку. Они не знали, каким образом сей язык изобретен, и были полностью уверены в том, что сам великий каменщик мироздания обучил Дьека Курицына своему светоносному наречию. Так говорил им Федор Васильевич, и они верили ему простодушно, как доверял и верил государь Иван Васильевич который лишь до поры до времени остается непосвященным в тайну Вселенной и в тайну Останкинского подземелья. Едва приступили к трапезе, как снова появился окольничий Ларион, лицо его было взволнованно. — Что, Ларя? — спросил Иван Васильевич. — Товарков Пушкин от царя прибыл, — доложил Ларион. — Да ну, а вот так денечек! — воскликнул государь. И братья явились, и Аристотель прибыл, а теперь еще и посол. Звать немедля Ивана Федоровича сюда. Я его третьего дня к самому Ахмату отправил, — пояснил он Аристотелю и Курицыну, уже подсохшему. «Переговоры вести с царем Басурманским, дабы время выиграть. Сейчас послушаем, с чем наш товарков Пушкин пожаловал».